Глава 17. Платон. Я, наверное, никогда ещё не был так счастлив. Мия сидела передо мной с широко распахнутыми глазами, вся такая худенькая, обессиленная, но живая. Господи, живая. На ней была старенькая пижама. Её волосы, собранные в кривую гульку, растрепались, а кожа отдавала серым Но клянусь, в тот момент Мия показалась мне самой красивой. Я только поздоровался, и в горлу тут же подкатил ком. Привет, сказала Мия. Чего ты хотел? Рядом с её кроватью стоял стул. Я присел на него, придвинулся вплотную к Мие. Как же тут в палате уныло. Надо срочно заказать цветов или шариков. Что-то с Матвеем? заёрзала Мия. Нет, с ним всё хорошо. Зачем тогда ты пришёл? Я понял, что должен рассказать тебе, как оказался в Сочи. Даю гадаю. Она демонстративно наморщила лоб. Ты прилетел на самолёте, да? Что? Мия рассмеялась, но тут же осеклась, схватилась за живот. Ой! Удивительно, даже в больнице она находила возможность шутить. "Я про июнь", уточнил я, "про то, зачем с тобой познакомился. Матвей рассказал тебе свою версию, но она не имеет отношения к реальности". "Да?" Мия стала серьёзной. "Ну хорошо, я тебя внимательно слушаю". Я украдкой вздохнул, а потом стал рассказывать. всё с самого начала с того момента как увидел на крыльце своего дома заплаканную мать и испугался за жизнь отца я подробно рассказал как приехал в сочи о чём думал тогда я ведь вначале надеялся уладить дело без фиктивного романа и только потом потерял голову мия слушала с интересом новость о брате её конечно шокировала «А твоя мама уверена, что Матвей от моего папы?» С сомнением уточнила она. «Говорит, что да». «Мне кажется, ты должен рассказать об этом моему отцу». Мия нахмурилась. «Он имеет право знать, что у него есть сын». «А это не подставит под удар мою семью? Вдруг твой папа станет шантажировать моих родителей или испортит жизнь моему брату?» В глазах Мии засверкали молнии. "Не бойся", ответила она. "Мой папа не из тех, кто пользуется чужими тайнами". На сердце стало тяжело. С одной стороны, мне не хотелось подставлять мать, какой бы ни чистоплотной особой она ни была. С другой скрывать правду от человека, который был настолько добр, что помог мне встретиться с Мией, тоже подло. «Я сделаю, как ты скажешь», — наконец решил я. «Я бы рассказал все раньше, но боялся, что новость об измене матери дойдет до моего отца и убьет его». «Она до него не дойдет, не бойся. Мой отец не трепло». «Сейчас это уже не важно. Недавно я узнал, что папа давно в курсе всех маминых слабостей». Так что я мог просто рассказать тебе обо всём, а не клеиться. Ничего страшного, хмыкнула она. Я уверена, ты хорошо провёл время. Будет что вспомнить в старости. Мия, я не провёл время, я встретил свою любовь. Она помолчала, потом немного отодвинулась. Прости за то, что обманывал, сказал я. Если бы я мог всё исправить, я бы сделал это. Я тебя прощаю, тут же кивнула она. Прощаю. Ты можешь с чистой совестью возвращаться домой, в Москву. Я не собираюсь возвращаться в Москву, возразил я. Теперь мой дом здесь. В смысле? Позавчера я купил себе домик на твоей улице. Купил домик? переспросила она. «Зачем?» «Я собираюсь присматривать за тобой», — пояснил я. «Даже если ты не захочешь быть со мной, я буду поблизости». Она покрутила пальцем у виска. «Ты совсем ку-ку?» «Наверное», — согласился я. «Был бы нормальным, никогда бы от тебя не уехал. К счастью, мозги у меня уже встают на место, и больше творить глупостей я не собираюсь». На лице Мии проступило любопытство. И как именно ты будешь за мной присматривать? спросила она. Прицепишь на меня жучок? Нет, я займусь всем, что тебя окружает. Вот на нашей с тобой улице, к примеру, беда со освещением. Я уже тереблю на этот счёт коммунальщиков. Потом я буду решать проблемы с ливнёвкой. Это ненормально, что улица в дождь превращается в реку. А после ливнёвки я займусь А как же работа твоя? взволнованно перебила Мия. Карьера? У меня теперь новая. Я открою в Сочи сеть магазинов с собственными пекарнями. Уже нашёл помещение, набираю персонал. Нет, ты сейчас серьёзно? Она выглядела обескураженной. Ты правда планируешь жить в Сочи? Спроси у папы своего, он помог мне выбрать дом. В её глазах вспыхнула какая-то догадка. А вот это всё, она обвела палату рукой. Случайно не твоих рук дело. Я сделал вид, что не понимаю, о чём она. Это ведь платная палата, да? уточнила Мия и тут же сама себе ответила. Платная, ага. А я-то гадаю, почему тут так шикарно и соседи не подселяют. Она откинулась на подушке и закусила губу. Не думай, что моя забота о тебя к чему-то обязывает, сказал я. Я ничего не жду взамен. Прямо совсем ничего. Мия усмехнулась. Честно? Честно, подтвердил я. — Но, конечно, я не прочь забрать тебя к себе. Так что какие-то поползновения с моей стороны обязательно будут. Потом, когда ты поправишься. — Какое великодушие! Мия покачала головой. — Значит, сейчас я могу пользоваться тобой совершенно безвозмездно? — Именно так. — Супер! — буркнула она. — Тогда сделай мне массаж. — Массаж? — Массаж? Я немного опешил. — А тебе можно? Я ничему не поврежу. Она сложила ноги мне на колени. — Я про массаж стоп, Платон. Давай, начинай. Вид у нее стал ехидный, делано развязный. Мия как будто бросала мне вызов, надеясь смутить. — Смешная. — Я с радостью. Честно сказал я и осторожно погладил её пяточки. Потом очертил пальцами щиколотки, провёл по подошвам. Ай! Взвизгнула Мия. Щекотно. Ты не умеешь. Она попыталась убрать ноги, но я сжал их ладонями. Всё я умею. Просто расслабься. Я был готов расцеловать её ножки. покрыть поцелуями каждый пальчик, но решил с этим не спешить. Мне ведь теперь нужно заново приручать мою девочку. Я начал осторожно массировать её стопы. Мия стала серьёзной, следила за моими действиями с каким-то недоверием, а потом по её щекам вдруг потекли слёзы. Эй, ты чего? встревожился я. Анна пожала плечами. Не знаю. Не отчаивайся. Со временем массаж будет получаться у меня намного лучше, пошутил я. Я посмотрю дома пару видео и буду чаще приходить к тебе, чтобы практиковаться. Ты же не против? Иди сюда, дрогнувшим голосом сказала Анна и похлопала ладошкой по матрасу рядом с собой. У меня перехватило дыхание. Ее пересел на кровать и осторожно обнял Мию за плечи. Мне было страшно сделать ей больно. Мия прильнула ко мне, зарылась лицом в мою рубашку. От нее пахло лекарствами, бинтами и счастьем. Я погладил ее по волосам и честно признал: "Я люблю тебя, Мия Пальма. Люблю всем сердцем". Кажется, я тоже люблю, пробормотала она. Тебя. После больницы я сразу поговорил с отцом Мии, рассказал ему о Матвее. Он выслушал меня внимательно, потом спросил: Твой брат знает, что я его отец? Нет. Он в чём-то нуждается сейчас. Нет, моя семья очень богата. Хорошо. сказал отец Мии. Значит, пусть всё так и остаётся, как есть. Я не поверил своим ушам, уточнил. То есть вы не хотите с ним встретиться, поговорить? А зачем? Я для него чужой человек, и мне кажется, только твоя мать имеет право решать, говорить ему всю правду или нет. Ладно, Я развернулся, чтобы уйти, но отец Мии придержал меня за руку. "Подожди", попросил он. "Что, если Матвей когда-то будет нуждаться в помощи, то ты знаешь, где меня найти?" Я кивнул. Мия и правда меня простила тогда в больнице, разрешила себя навещать. Я приходил к ней в палату каждый вечер, И требовал предоставить мне ножки для тренировки навыков массажа. Она смеялась и отнекивалась, но я настаивал. Мне хотелось трогать её, хотя бы вот так, за пяточки. Я массировал её стопы и рассказывал про всё, что успел сделать за день. Мия внимательно слушала и давала мне советы. Она помогала мне с дизайном интерьера моих магазинов. нарисовала эмблемы для футболок продавцов. Грабителя, напавшего на Мию, поймали. Сочи наконец вздохнул спокойно. Когда Мию выписали, мы подали с ней заявление в ЗАГС. Через месяц расписались. На нашей свадьбе никого не было, только я и Мия. Она так захотела. После росписи мы пошли в гости к новоиспечённому тестю. Он подарил Мие картину, какую-то новую, свеженамолёванную. Мия почему-то расплакалась. На следующий после свадьбы день я позвонил маме и рассказал, что теперь женат на дочери её любовника. С мамой случилась истерика, но я её успокоил. Маме ведь ничего не угрожало. Мия и её отец пообещали держать мамину тайну при себе. Мама каким-то невероятным образом помирилась с Матвеем, а потом помирила его с папой. Теперь они втроём ходят на семейную психотерапию. Когда Матвей узнал, что я женился на Мие, он настрачил мне длинное гневное письмо. В нём он угрожал убить меня, если я обижу Мию. Я ответил ему, что никогда не сделаю ей больно. и попросил прощения за то, что забрал её себе. Иди ты к чёрту, написал Матвей. Я на его месте ответил бы так же. Уже через месяц после нашей с Мией свадьбы мои родители приехали в Сочи посмотреть на сноху. Папа остался от Мии в восторге. Мама благоразумно помалкивала. Мои магазины запустились удачно. Всё работает. Через год я хочу попробовать открыть сеть кофеен. Папа, конечно, прав. Не стоит сходить с ума по работе. Но кто-то должен создавать в регионе рабочие места. И ещё из хорошего. Недавно я видел Костю. Столичные врачи сотворили невозможное. Костя начал ходить. Правда, пока он передвигается с палочкой. но обещает, что скоро сможет и без неё. А прямо сейчас Мия сказала, что мы приглашены на свадьбу. Её подруга Настя выходит за какого-то моряка. Эта Настя, кстати, была влюблена в моего брата. Жаль, что у них не сложилось. Может, и Матвей скоро найдёт себе кого-то. Я очень хочу, чтобы он был счастлив. Счастлив так же сильно, как и мы с семьей